Глава 17. Недобитый враг. Новгородское княжество. 13 век. Вцепившись в гриву коня, Варвара то теряла сознание, то приходила в себя. У нее не было сил натянуть повод. Пальцы застыли от холода, и, казалось, ничто на свете их не разожмет. Конь сам нес ее, находя дорогу домой. К вечеру. Юрок добрел до размозничьего лагеря и остановился возле убогой землянки. В лагере среди деревьев горели костры, вокруг них на еловых лапах сидели бородатые мужики. Иные лежали, повернувшись спиной к огню и накрывшись тулупом или попоной. Но вдруг высокий надсадный голос прокричал «Приехала, что ли?», и все начали стекаться к землянке. Оттуда вышел крепкий старик с лохматыми седыми бровями. Увидев раненую Варвару, бросился к ней. «Жива! Помоги, Кондрат!» – чуть слышно прошептала она. Кондрат отцепил ее руки от конской гривы и стащил Варвару с седла. Немного постояв, она обессиленно осела на снег. Кондрат огляделся и, найдя глазами подростка в рваном тулупе, приказал. «Савоська, увиди Юрка!» дай сено да попоной накрой». Мальчишка взял коня под узцы и повел к навесу. Кондрат, между тем, помог Варваре подняться. Их все больше обступали обозленные мужики. Послышались выкрики. «По что ребят загубила? За чужаков товарищев положила. Да коль терпеть будем! Вставай, братва, натерпелись!» Злые бородатые лица щерились гнилыми зубами что, Сейчас мы ее! Отбегалась, Кондрат уверенно заступил им дорогу, оттеснив Варвару к землянке, и хрипло крикнул. холоди «Фимка! Товтил! Подай назад!» «Стой, Кондрат!» Варвара вышла вперед и обвела взглядом толпу. откуда знаете? Кто рассказал?» Толпа мужиков расступилась, освобождая узкий проход. Вперед вышел приземистый, кривоногий мужик с рваной щекой. Сорвав с головы шапку, он ухнул ее под ноги. «Я!» «Селиван!» Варвара ринулась к нему. «Трус окаянный!» «Не замай!» Мужик отскочил назад. «Сбежал!» В голосе Варвары прозвучали слезы бессилия. «Своих бросил! Злодей!» «За чужаков помирать!» на выкуси!» Селиван сложил из грязных пальцев смачную фигу и сунул ей в нос. Варвара задохнулась от гнева, схватила воткнутую в снег пику и вонзила Селивану в горло, точно в еремную впадину. Мужики многоголосо охнули и резко подались назад. Селиван рухнул на колени, схватился за пику, сились выдернуть орудие из своего горла, забился в судорогах. Изо рта хлынула кровь, и он упал на утоптанный снег. «Иуди предателю смерть!» Звериным рыком взревела Варвара, выхватила из-за пояса нож и бросилась навстречу недовольной толпе. «Кому еще надо поживы? Ножа кто не нюхал?» Опустив глаза, мужики стали молча расходиться. Кондрат подхватил ее под руки и вовремя, иначе Варвара упала бы на снег рядом с Селиваном. «Идем-ка в землянку!» Он втащил Варвару внутрь через низкую дверь, уложил на застланные попоны сена, принес деревянные плошки воды. «Шибко ранена!» Припав к воде, она молча кивнула. «Тогда полежи!» Он забрал плошку. «Что ж ты так? Не углядела? Зачем в чужую ссору полезла?» — Своих до одного положила. Сама чуть жива. — И ты тоже, — Варвара скривила лицо, словно от боли. контрату почудилось, что она сейчас заплачет. Он строго сказал. — Ладно, будет. — По твоему разумению, смотреть надо? Как татары новгородских дружинников мечами порубят? А того лучше сбежать, как Селиван. Кабы не поубивали наших, может, и правда. Наперед никто не знает, чем бой закончится. Много ли татар находилось? Вдвое больше, чем нас. И как только сама уцелела, оглашенная. Бог уберег. Варвара решила утаить от него подробности спасения. Пади выглянь, что там, отрядники? Кондрат встал, натянул на голову лохматый колпак, накинул кожух и вышел на улицу. Варвара стащила с головы кожаный шлем, подбитый сукном, отбросила его в сторону и расстегнула коцовейку. Но снять ее сил не осталось. Так и осталось лежать, пока не вернулся Кондрат. «Ну что там?» Она открыла глаза. «Стану тихо, стало быть, успокоились. Слава Богу!» Осенив себя православным крестом, Варвара закашлялась. «Стяни с меня сапоги!» Кондрат помог ей снять сапоги, меховую коцовейку, после чего приказал. «Скидай рубаху!» «Зачем?» Медвежьим жиром растереть надо, иначе к утру задохнешься. Забьет ли хаманка. Варвара сняла рубаху и, прикрыв руками грудь, подставила голую спину. Кондрат зачерпнул из туиса жир и стал растирать его, приговаривая. Здравствуй, дисси! Всего в жизни повидал. Когда он закончил, укрыл Варвару длинным тулупом. Перемогнись, что ли. Ты куда? встревожилась Варвара. Отвары из травы приготовлю. Пока Кондрат варил на каменном очаге зелье, Варваре вспомнилось мужское лицо, которое привиделось ей в бреду. За то время, пока она лежала в избушке травника, видела его несколько раз. Он сидел рядом и протирал ей лицо. Она покачала головой, тихо промолвив. Не травник это. Красивый был. Молодой. — Чего? — Кондрат подступился с дымящим ковшом. — Не слышал, чего сказала. Она кивнула на ковш. «Горячо поди!» «Пей, пока горячо!» Кондрат приподнял ее голову и приложил губами к ковшу. Варвара выпила бурую жидкость и откинулась на солому. «Что тут у вас?» «Есть одна весть. Немецкие купцы из Новгородия с ливонцами татьбу замышляют». «Что еще?» «Объясни». «Гонца в лесу поймали. Из Немечины возвращался» с ответом к новгородским купцам. — Сам немец? — Из Ливонцев, по-нашему, говорит? — Отговорился уж. Кондрат опустил глаза. — Убил его, Фимка. Поди, разбери, зачем. Грамота была при нем. Кондрат отрыл из кучи тряпья деревянную колотушку с намотанным на него пергаментом. Развернул свиток, Варвара приказала. — Скажи, чтоб пришел Вальдемар. Кондрат открыл дверь и крикнул. Через минуту в землянку вошел худой, обтрепанный парень. «Подойди». Варвара протянула ему пергаментный свиток. «Сможешь растолковать, что тут написано?» Вальдемар взял свиток, развернул его и закивал. «Могу». «Говори, кому и от кого писано». Варвара замолчала, чтобы дать немцу время прочитать грамоту. «Послание ливонского магистра Отта Финтерштайна, господину Ниренштетту». Старшине немецких купцов вновь в городе. О чем пишет? Сообщает, что отряд крестоносцев уже в пути и в скорости будет на шлиху у Черного озера, где пройдет обоз из Новгорода. городе. «Обоз?» — Варвара перевела взгляд на Кондрата. Тот сказал. «Слых его выкуп собирает в Орду. Сначала в Изборске, а после в Пскове. И последний черед вновь в городе. Это что же?» «Неужто выкуп хотят отбить?» «Так выходит. Купцы-то немецкие каковы?» «Лазучки есть, соглядатые!» — согласился Кондрат. «Сколько волка не корми, все равно в лес своротит!» Отослав Альдемара, Варвара спросила. «А ты ищешь для меня платье женское?» Кондрат со смехом указал на кучу тряпья. «Вон и сколько! Чего тебе надобно? «Сарафан, куф, туда и панечку!» — А еще сапожки тимовые или выступки какие-нибудь. — А тыщу, посмеиваясь, — сказал Кондрат. — К утру понадобится. — Это зачем? — Еду вновь в город. — Не пущу, — нахмурился Кондрат. — Чуть жива, туда же. даже. Не протився, нельзя не ехать. У меня сестра в неволе томится. А ну, как не дойдет выкуп до хана. — Твою сестру крестоносца угнали. В Немеччине она. Что с того толку? — Сказывали, продали ее в Орду. Орда большая, поди, отыщи. Не ее, так других, не спорь, Кондрат. Все одно утром уйду. Собираясь в немецкий двор, Пронислав нарядился, надел сорочку белого полотна, поверх еще одну шамаханского шелку. Порты выбрал суконные из чужеземной материи. Поверх натянул праздничный зипун, куню шубу крытую вышитым сукном. Шапку взял алую с разрезом да с опушкой. Чем не княжий посланник? Бронислав спустился с крыльца во двор, сел в расписные сани и крикнул вознице: «Гони!». Выехали сани на улицу и понеслись, стукая полозьями о снежные сугробы, намерзшие поверх тесовой мостовой. Спустились к реке, по великому мосту перебрались через Волхов на торговую сторону. Промчались мимо святого Николы, мимо Пороскевой Пятницы, мимо Вечевых Гридин, наконец свернули в немецкий двор. Выбрался Бронислав из саней, соколом прошелся по двору. Поднялся по широким ступеням крыльца, пошел, постукивая каблуками красных востроносых сапог по длинному висячему переходу с рядом мелкоплетенных цветных оконец, глянул в одно окно и увидел подворье, а на нем три нагруженных воза. «Не выкупли, собирает!» — улыбнувшись, подумал он, снял шапку, вошел в просторные сени, предварявшие гридницу, и замер. Прильнув ухом к дверям гредницы, собрания немецких убцов стояла стройная девушка в одежде прислужницы. Выждав время, он понял, подслушивает. Стараясь ступать как можно тише, Бронислав подкрался к ней со спины и обхватил руками. Девушка молниеносно обернулась, будто огнем полыхнули синие глаза из-под платка, надвинутого до самых соболиных бровей. Решив, что напугал ее, Бронислав тряхнул русыми кудрями и рассмеялся но вдруг шеей ощутил холодную сталь. «Убьешь — Убьешь? — спросил он, глядя в бездонные синие глаза девушки. — А коли узнают? Пронеслав старался не шевелиться, чтобы не напороться на острый клинок. Однако, чуть двинувшись, он ощутил тепло пролившейся крови и почувствовал ее запах. От страха слова заклокотали у него в горле. — Твои дела мне неведомы. Иди по добру, по я пойду. Ощутив страх, он разозлился. «Или убей, потому что нет худшего врага, чем враг недобитый». «Молчи!» – прошептала незнакомка. Из-за двери послышались шаги и многоголосый говор. Приготовившись к смерти, Бронислав закрыл глаза, а когда открыл, рядом никого не было. Он огляделся и выбежал в галерею. В дальнем ее конце мелькнула пестрая юбка. «Ах ты ж, гадюка подколодная!» тихо сказал он и крикнул. «Гляди, найду я тебя!»